Глава 21. Даша пять. Предпраздничные хлопоты всегда доставляли Даше радость, а уж в Новый год тем более. Сегодня с самого утра все казалось каким-то особенным, точно в воздухе и впрямь витало волшебство. В доме пахло елкой и мандаринами а скоро должно еще было запахнуть свежей выпечкой, потому что Даша собиралась испечь свой фирменный торт. До окончания голосования на конкурсе оставалось еще около 12 часов, но результаты уже, пожалуй, были ясны. Число голосов, неуклонно увеличивавшееся в предыдущие дни, сегодня росло еле-еле. Видимо, все, кого интересовала эта тема, уже проголосовали и теперь тоже готовились к Новому году. Они сидели в интернете и по итогам конкурса за Дашей прочно закрепилось второе место. Лидер под ником Зайка Знайка обходил ее примерно на полтысячи голосов, а остальные значительно отставали. Проиграть было, конечно, обидно, но все же не настолько, чтобы испортить себе праздник. С этой мыслью Даша подошла к музыкальному центру, которым они довольно давно не пользовались, включила подборку рождественских и новогодних треков и отправилась на кухню. В конце концов, Второе место в таком серьезном конкурсе для непрофессионала. Это тоже совсем и совсем неплохо». К ее приятному удивлению, Ренат сегодня снова остался дома. «Ничего, парни прекрасно справятся», — ответил он на Дашины недоуменные расспросы. «Я предлагал совсем закрыться, но они хотят немного подзаработать в празднике. Что ж, пускай, это их дело. Они оба молодые, холостые. А у меня семья, и я хочу провести время с тобой и детьми». Конечно, Даша была этому только рада, и дети и щенок снова оказались под надежным присмотром, а у Тимура, судя по всему, даже состоялся с Ренатом какой-то важный мужской разговор. Во всяком случае, ее, как выражалась Даша старшие мужчины, на некоторое время закрылись в спальне и долго о чем-то совещались. Это было первое свидание Тимура, и накануне он здорово нервничал, поскольку понятия не имел, что делать в такой вот ситуации наедине с девочкой то есть не то, чтобы он не знал, что делают люди на свиданиях. Знал, конечно. Прекрасно знал, он же не маленький. Вот только собственного опыта не имел. Хотя у них в классе уже многие ребята целовались с девчонками, а некоторые рассказывали, что и не только целовались. Но, по мнению Тимура, это все больше было враньем. Во всяком случае, ни один из его приятелей не смог бы толком ответить на вопрос, о чем говорить с девочкой и как себя вести, чтобы первое свидание не стало последним. Друг максу увы, в этом вопросе мало чем мог помочь. Но, по счастью, отец оказался дома в предпраздничный день и поддержал Тимура, сказав, «Поверь, эта девочка, как ее зовут, Софа, Софа будет волноваться не меньше, а может, даже больше, чем ты, так что ты думай о ней, а не о себе, и сразу все станет проще». «Легко сказать», — почесал в затылке Тимур, «а о чем говорить ты с ней?» «О том, что ей интересно», — посоветовал отец. «О школе, ребятах, учителях. Спроси, какие фильмы и сериалы она смотрит, чем занимается в свободное время, что ей нравится. Расскажи о том, что нравится тебе, что у тебя в жизни происходит. Про щенка нашего на испытательном сроке обязательно расскажи. Как он у нас завелся? Спроси совета, как его назвать. Он же у нас до сих пор без имени, а это не непорядок». «А это идея!» — обрадовался Тимур. После разговора с папой он воспрянул духом. Теперь, когда стало понятно, что делать и о чем говорить, Тимур чувствовал себя так, словно был готов к трудному уроку, на котором его обязательно должны были спросить. Предпраздничная погода не радовала. Снова плюс два и мокрый снег, поэтому о прогулке с Софой где-нибудь в парке не шло и речи. Придется идти в кафе, но Тимур был к этому готов. У него и деньги имелись на такой случай, специально экономил, готовясь к свиданию с Софой. Да и отец подкинул, подчеркнув, что платить всегда должен мужчина. Тимур вспомнил, как недавно на уроке обществознания знания» они обсуждали мужские и женские профессии. Существует ли еще такое разделение в современном обществе? Эта тема медленно перешла в обсуждение феминизма. А значит, и того, должен ли человек что-то делать или не делать только потому, что он парень или девочка. Большинство девчонок заняли довольно странную позицию. Считали, что сами они никому ничего не должны, могут делать, что хотят, работать кем угодно и так далее. Но при этом неплохо, чтобы мальчики вели себя с ними по-рыцарски, платили за них в кафе, дарили бы цветы и подарки, и уж точно не смели поднять на них руку. Ярой феминисткой в классе оказалась одна только Галка Самохвалова, отличница и зануда. Добрых полурока она уверяла всех, что пресловутое рыцарское поведение это пережиток прошлого, которое на самом деле только унижает женщину, указывая ей на то, что она слабее мужчины, то есть, по сути, существо второго сорта. С Галкой все спорили, даже учительница. Наверное, в другой ситуации Самохвалову просто бы заткнули. Но когда отличница, по сути, срывает урок, это весело. Ребята хохотали, а Тимуру было даже немного жаль Самохвалову. Она такая некрасивая, что вряд ли кому-то из парней захочется пригласить ее в кафе, даже если Галка, как уверяла, заплатила бы за себя сама. Конечно же, Софа была не Галка Самохвалова. Такой девочке, как она... Никто никогда не предложил бы платить за себя самой, и она заслуживала исключительно одного только рыцарского обращения. Во всяком случае, Тимур был в этом уверен. Он пришел чуть раньше назначенного времени и порадовался, что в этот час в кафе-кондитерской еще не слишком много народу. Выбрав столик поудобнее, Тимур уселся за него и принял независимый вид, так как первый раз находился в подобном месте один без взрослых и опасался, что официанты не воспримут его всерьез. Но, похоже, девушке-фартуке в с фирменным логотипом было совершенно все равно, сколько ему лет. Она вежливо поздоровалась и подала меню, которое Тимур тут же принялся внимательно изучать, после чего вздохнул с облегчением. Если Софа закажет не все пирожные и десерты, какие тут есть, то денег у него хватит. «Привет!» — услышал он рядом с собой звонкий голосок, от которого даже вздрогнул. Софа опустилась на стул рядом с ним, Но не успел Тимур поздороваться в ответ, как увидел, что к ним за столик садится еще и пожилая женщина. «Так это ты пригласил Софочку?» строго и даже с каким-то подозрением спросила она. «Эм, что?» Тимур совершенно растерялся. «Это...» — пояснила Софа отчаянно краснея и запинаясь. «Моя бабушка, Раиса Марковна!» — представилась пожилая женщина. В отличие от внучки, она совсем не чувствовала себя смущенной, держалась, будто все шло именно так. «Как и должно идти. А ты, значит, тот самый Тимур Файзулин из параллельного класса». «Да», все еще не придя в себя от шока, пробормотал он. Такого поворота событий Тимур никак не ожидал. Можно было придумать много вариантов неудачного свидания, но присутствие бабушки — это уже совсем за гранью. Спохватившись, он подумал, что с бабушкой и девушке, которая ему нравится, нужно быть вежливым, и добавил «Очень приятно». «Значит, Тимур Файзулин», — проговорила Раиса Марковна, беззастенчиво рассматривая его. «Послушай, а Даша, Дарья Владимировна, кажется, такая невысокая блондинка, это, случайно, не твоя мама?» «Моя», — признался Тимур. «А, так она тоже в родительском комитете!» Судя по интонации бабушки, это было, наверное, все-таки хорошо. Софа не поднимала глаз и теребила уголок скатерти. Ее лицо то и дело меняло оттенки от розового до малинового и обратно. Тимур тоже сидел как на иголках. И одна только Раиса Марковна чувствовала себя вполне нормально. «Э, «Что будете заказывать?» — спросила, подойдя официантка. «Нам с Софочкой, пожалуйста, чай и по малиновому пирожному», — распорядилась бабушка. «А мне только чай», — попросил Тимур. И Раиса Марковна тут же заинтересовалась его выбором. «А почему ты пирожное не берешь? У тебя с собой мало денег?» «Нет, просто не люблю сладкое», — сдержанно ответил Тимур. Он понимал, что может просто встать и уйти, но не собирался этого делать. Вспомнились папины слова, что Софа будет на свидании волноваться не меньше него. Да уж тут отец как в воду глядел. Софи явно сейчас было куда хуже, чем Тимуру, и он просто не мог бросить ее одну. Так что Тимур покорно сидел вместе с ними до тех пор, пока чашки не опустели, а пирожные не были съедены и терпеливо отвечал на расспросы, как он учится, чем увлекается, кем хочет стать и кто по профессии его родители. Наконец бабушка глянула на часы и сообщила «Софочка, нам пора!» и подозвала официантку. Когда та принесла счет, то подала его Раисе Марковне, и Тимур решился э, «Позвольте, я заплачу, ведь это я пригласил Софу в кафе». «Но меня-то ты не приглашал!» усмехнулась бабушка. И Тимур невольно подумал, что она могла бы сообразить это и раньше, а не портить их с Софой свидание. В итоге договорились так, как предлагала на общество знаний Галка Самохвалова. Каждый платит за себя. И вышли на улицу. Некоторое время им было по дороге, так что Софа и Тимур наконец-то остались вдвоем. Они шли впереди, а Раиса Марковна чуть сзади. Правда, она наверняка слушала, о чем они говорят, поэтому ребята понизили голоса, как только могли. «Так вот, что я не должен никому рассказывать», — запоздало сообразил Тимур, который совсем было забыл о третьем условии. «Ты и поэтому никогда ни с кем не соглашаешься на свидание ходить». «Ну да», — Софа чуть не плакала, — «бабушка постоянно за мной следит, шагу без нее ступить нельзя, говорит, что волнуется за меня. Я так надеялась, что она отпустит меня к тебе одну, но нет, так обидно». «Обидно», — согласился Тимур. «Я о стольких вещах хотел с тобой поговорить, и ничего не получилось». «О чем ты хотел со мной поговорить?» Тут же оживилась Софа. «Хотел с тобой посоветоваться, как назвать щенка». Судя по разочарованному выражению лица, Софа ждала от него какого-то другого ответа, и потому только пожала плечами. «Ну как я могу что-то посоветовать, если я вашего щенка никогда не видела? Вот если бы взглянуть на него...» Тимур не поверил своим ушам. «Да нет проблем!» — воскликнул он. «Приходи хоть завтра, если, конечно, твоя бабушка не будет против!» «Приду!» «Но ты никому не расскажешь про мою бабушку!» «Ты дал слово!» — напомнила Софа. «С одним условием!» — неожиданно для себя ответил Тимур. «Условием?» — удивилась девочка. «Да, у тебя же много друзей в социальных сетях, так что у меня будет к тебе одна просьба!» Софа посмотрела на него с подозрением, но когда Тимур рассказал, в чем дело, она рассмеялась. «Круто! Это вы здорово придумали!» «Конечно, я с удовольствием помогу!» Весь день у Даши прошел в приятных хлопотах. И если сыновей она почти не видела, Тимур после обеда куда-то ушел, а Руська целый день возился со щенком, то Майя то и дело забегала на кухню, интересовалась, что готовится, все пробовала и всячески рвалась принять участие в кулинарном процессе. «А можно я сама украшу торт? Можно?» настаивала она, когда готовые шоколадные коржи появились на столе. «Давай сделаем это вместе», — предложила Даша. «Нет, я сама хочу». «Хорошо, ты будешь украшать сама. Я только помогу тебе. Совсем чуть-чуть», — заверила Даша, и на такой вариант Майя, к счастью, согласилась. В итоге у них получился чудесный торт, украшенный елочками и чем-то отдаленно напоминающим снеговика. В какой-то момент Майя едва не смахнула торт со стола но Даша успела его поймать и сразу же предусмотрительно спрятала в холодильник, после чего, воспользовавшись свободной минуткой, не удержалась и все-таки заглянула на сайт с конкурсом. Но там ничего особенного не изменилось. С утра у нее прибавилось всего лишь 24 голоса. Правда, у зайки-знайки прибавилось на 5 голосов меньше, но общую картину это не изменило. В этот чудесный вечер у них даже нашлось время поиграть в настольную игру, чего не получалось уже очень давно, и в какой-то момент Даша поймала себя на том, что, задумавшись, выкладывает из своих фишек код 1035. Все, хватит! Возьми себя в руки!» — приказала себе Даша. «То, что победить мне не удастся, было ясно с самого начала, и я на это и не настраивалась. В конце концов, это моя судьба такая — никогда не побеждать ни в играх, ни в конкурсах». Насчет игры Даша точно не ошиблась. Победил, как это у них нередко случалось, Руська. И Майка, к счастью, расстроилась из-за этого совсем не сильно. Даже раздумала плакать после того, как Ренат напомнил, что сегодня ей разрешат досидеть со всеми за столом до 12 и посмотреть по телевизору, как бьют самые большие в стране часы. Пора было готовиться к праздничному ужину. Даша отправилась на кухню, но перед тем, как включить прогреваться духовку, открыла лежавший на подоконнике ноутбук, зашла на сайт и не поверила своим глазам. Десять тысяч одиннадцать. Всего за несколько часов она не только добрала почти пять сотен баллов, но еще и вырвалась на первое место, обогнав зайку-знайку, у которой число голосов еще не дошло до пятизначной цифры. Этого не может быть! Даша в буквальном смысле протерла глаза. Может, ей померещилось? Может, она что-то перепутала? Но нет, все цифры остались на месте. «Ну что, мам, сколько?» – нетерпеливо спросил Тимур, заглядывая в кухню. «Десять тысяч? Одиннадцать?» – радостно поделилась Даша. «Ума не приложу! Как так?» Тут она замолкла на полусловие и удивленно посмотрела на сына. «Подожди! А откуда ты? Ты о чем вообще спрашивал?» «Мамочка, а мы все знаем!» – пискнула за спиной Майка. Даша оглянулась и увидела, что в кухне собралась вся семья включая щенка, которого Руська из предосторожности держал на руках и правильно делал, поскольку любопытный нос с явным интересом тянулся к расставленным повсюду блюдам, мискам и кастрюлям. «Я за тебя проголосовал», — важно сообщила Руська. И всех друзей попросил. «Не только ты», — тут же подхватил Тимур. «Еще и Софа. Моя, в общем, одна девочка из параллельного класса, а у нее знаешь, сколько друзей в соцсетях». «А я отправил сообщение всем своим постоянным клиентам», — добавил Ренат. «Что всем, кто за тебя проголосует, в наступающем году будет скидка на услуги нашей автомастерской». «А я? А я?» Майка явно не знала, что сказать, но все же нашлась. «А я очень переживала за тебя, мамочка». Неожиданно для себя Даша всхлипнула. Она была тронута до глубины души. «Спасибо! Спасибо, мои родные!» и кинулась обнимать их всех, включая щенка. А потом уже ни от кого не таясь, снова взглянула на сайт, и сердце упало. Зайка-знайка добрала недостающие баллы и снова вышла вперед, опережая теперь Дашу на четыре голоса. «Блин!» — выругался Тимур, и в этот раз ему за это не попало. «А можно второй раз проголосовать?» — предложил Руська. «Бесполезно», — покачал головой Тимур. «Я уже пробовал». «Пойду-ка я роднее позвоню», — догадался Ренат. «Заодно и поздравлю с Новым годом». Оставшееся до полуночи время прошло в каком-то тумане. Даша старательно готовила праздничный ужин и даже не подходила к компьютеру. Но в этом не было никакой необходимости. Теперь за ходом голосования следили ее домашние. Они докладывали о каждом изменении в числе баллов, а в перерывах обсуждали, кто еще из знакомых остался неохваченным и тут же мчались ему звонить. На улице уже бахали фейерверки, по телевизору начался новогодний концерт. Даша предложила сесть за стол, но все дружно отказались, сославшись на то, что до 12 никому все равно кусок в горло не полезет. До Нового года оставалось 7 минут, когда баллы Даши и зайки-знайки сравнялись. У обеих насчитывалось по 1034 голоса. Интересно, как в этом случае поступят у строителей конкурса? Внезапно зазвонил телефон, и Даша увидела на дисплее имя Алены. «Привет, Дашка!» – закричала в трубку подруга, и Даша невольно отметила, что давно не слышала, чтобы голос Алены звучал так весело и радостно. Выпила она, что ли? «С Новым годом тебя! Счастья, успехов, любви, денег и всего-всего!» «Спасибо, и тебя тоже с Новым годом!» – начала была Даша, но Алена ее не слушала. «Дашунчик, я должна рассказать тебе это прямо сейчас!» Затараторила Алена. «А то просто лопну! Мы с Владом помирились!» «Что? Как это?» Даша настолько удивилась, что на секунду даже забыла о голосовании. «Долгая история!» Счастливо рассмеялась Алена. «Я потом расскажу подробности. Но вот так встречаем Новый год вместе!» «Ой, ну ладно, это потом. Как там твой конкурс?» До Нового года оставалось всего пять минут. «Аленка!» Вдруг озарила Дашу. А можно попросить Влада проголосовать за меня? А то мне как раз одного голоса не хватает. Ладно, сейчас попробуем. Четыре минуты до Нового года. Три, две, одна минута. Даша обновила страницу подбой курантов, а все домашние стояли у нее за спиной и, кажется, даже не дышали. Десять тысяч тридцать пять. На один голос больше, чем у зайки-знайки. Победа! Даша так и стояла, прижимая к себе ноутбук, а все члены ее семьи крепко обнимали ее, целовали и поздравляли. Цифры оказались волшебными. Код счастья сработал.